Глава 10. Империя Оствер. Грасс-Анха. 4-5 июня 1407 года. Император захотел познакомиться с девушкой, которая привлекла его внимание. «Для молодого парня, не желающего сидеть в золотой клетке, это нормально, и я пообещал все устроить. Из нас двоих опыт посещения светских мероприятий столичной знати лишь у меня». И насколько я помнил, барон Диего Хинвер, когда он находился в столице, каждый вечер устраивал приём. Нам это на руку, и вскоре, пройдя телепорт, мы оказались в столице. Выехали на площадь, и только здесь я вспомнил, что совершенно забыл про обрядней, которые ожидали императора в танце. Как так? Впервые подобный провал хотя это легко объяснить, несмотря на все наши способности, силу и умения, мы самые обычные люди, а день был богат на события, и такой момент просто вылетел из головы. Кстати, не только из моей. Никто из помощников не напомнил. Ламия забыла и Марк тоже. Непорядок. К нам подъехали кемитцы и Амат спросил: "Господин граф, какие будут указания?" Лейтенант, отправь посыльного в Данца, пусть найдёт Рольфа Южмарига и передаст, что смотр переносится на завтра. Состоится он, скорее всего, в столице. Есть, амок кивнул. И ещё, второго посыльного отошли в мой особняк. Там Веран Алььера или Нунц Эхард. Им приказ взять двух дворян, кто рядом. после чего в civilном платье отправляться в дом барона Диего Хинвера. Есть? А сейчас едем на улицу Нахарр. Дом не помню, где-то в конце. Узнаю, покажу. Император наклонился ко мне и прошептал: "Зачем гвардейцев дёрнул? Пусть отдыхают". "Нет, тебе нужна охрана. Проблем возникнуть не должно, но лучше подстраховаться". Зря, слишком много суеты. Сейчас, когда ты в городе, я отвечаю за твою безопасность, так что не спорь. Не порть вечер, доверься мне и расслабься. А что насчёт приглашений в дом барона? Что если нас не пустят? Смеёшься? Кто посмеет не пустить в дом советника императора с братом и друзьями? «Разве только канцлер, да особо упертые им перцы, но мы ведь не к ним в гости едем». «Пожалуй, ты прав». К дому Диего Хинвера подкатили вовремя. Барон, как обычно, веселился, и вечер был в самом разгаре. На входе нас пропустили без проблем, меня в столице и раньше неплохо знали, а в последнее время граф Ройха вообще популярная личность. Поэтому, когда на встречу направился сам хозяин, я не удивился. И напустив на лицо самое добродушное выражение, на какое был способен, пошёл на пролом. Граф Ройхо, барон пожилой седоватый брюнет, чем-то напомнивший мне испанских Идальго с аккуратной бородкой-клинышком, всплеснув руками, торопливо спустился по широкой парадной лестнице и замер в двух шагах Какая честь я отсылал вам приглашения, но не ожидал, что вы его примете. Приглашения приходили каждый день на приём, свадьбы, дни рождения, религиозные праздники, поминовения и многое другое. Но я на них не откликался и светские мероприятия не посещал ни интересно и никогда. Да вот, барон Увидел вас сегодня во дворце и решил заехать. Кстати, я кивнул на Марка. Позвольте представить, это мой брат Айнур. Нас слышен. Как же, весьма серьёзный молодой человек. Барон посторонился. Прошу вас, будьте моими гостями. Основная гулянка проходила на втором этаже, и пока шли, я начал пробивать Хинвера на наличие кросотки, которая зацепила Марка. Барон. А ведь его императорское величество спрашивал о вас. Да вы что? От неожиданности хозяин дома даже споткнулся. Он помнит, кто я такой? Так и есть. Уверяю вас, император знает главу каждого дворянского клана в империи, а ваш, если я не ошибаюсь, весьма селён и влиятелен на востоке Мистира. И что? Государь сказал насчёт меня? Он спросил: "Не знаю ли я, чем сейчас занят барон Диего Хинвер? Вы как раз стояли с красивой девушкой. Наверное, это ваша дочь?" "Нет, не дочь", барон улыбнулся, причём в улыбке мне почудилась детская наивность, и он добавил: "Это моя будущая супруга, дочь шевалье Кенике, погибшего при обороне Кемета. Сирота, моя прекрасная Элен". Последняя отрада усталого измученного сердца и лечебный бальзам моей души. Я покосился на Марка. Он молчал. Но по его крепко сжатым губам и недобраму прищуру я понял, что слова Борона ему крайне не понравились. Ревнует, хотя с дамой своего сердца незнаком. Как бы глупостей ни наделал. И когда свадьба Борон Хотелось бы поскорее. Думаю, через 10 дней. Что же, заранее поздравляю и надеюсь, вы представите нас своей невесте. Разумеется, а вот и она. Мы как раз поднялись наверх, и перед входом в просторный зал, откуда доносились звуки музыки, стояла невеста Бородова. Надо сказать, в самом деле, очень красивая девушка. Молодая, стройная, фигуристка. Длинные волосы попросто мы заплетены в косу. Наряд, дорогой, ладно пошитое серое платье без лишних финтифлюшек. Губки слегка подкрашены. Из драгоценностей только рубиновое колье, наверное, фамильное украшение. В общем, первые впечатления очень хорошие. В такую девушку влюбиться можно. И я как мужчина понимал барона и моего императора. Один старый гуляка решил побаловать себя напоследок и скрасить свою старость, а у другого гормоны играют и при виде соблазнительной самочки сносит крышу. Впрочем, неважно. Пусть сами разбираются и девушку делят. Возможно, даже дадут ей право выбора. А моё дело сторона. Марка, конечно, прикрою, но в амурах разбираться не стану. Мне бы со своими девушками разобраться. Как подумаю об этом, сразу теряюсь, и мой мозг дает сбои, потому что невозможно разложить по полочкам чувства. Не могу знать, у кого и как, а у меня не получается. — Дорогая, — барон взял девушку под руку, — позволь представить тебе графа Уркварта Ройхо и его брата Айнура Ройхо. Красавица стрельнула в меня глазками, кокетливо улыбнулась и слегка присела. А девушка непростушка, отвешивая вежливый поклон, подумал я. Такая, если более выгодную партию приметит, барона кинет и думать не станет. Диаго Хинвер жених, конечно же, неплохой, особенно по меркам провинции. Однако он уже почти старик и вряд ли станет вести светскую жизнь, как делал это раньше. Нет, Наверняка он спрячет молодую жену в глуши, в родовом замке, подальше от соблазнов и молодых поклонников. А Элен, как мне кажется, это не интересно. Чувствуйте себя свободно, граф Ройха, заторопился Хинвер, будто почуял неладное. Отдыхайте, веселитесь, танцуйте, играйте в карты, пейте. Если что-то понадобится, скажите слугам, и они всё исполнят. Благодарю вас, барон. Хинвер оттащил невесту в сторону. Надо отметить грубовато. Он на ходу начал что-то ей говорить, а я направился в зал, и если бы не Марк, то неплохо бы отдохнул, а затем вернулся домой. Однако император находился рядом. Он нервничал, торопил события, и снова я услышал его шёпот. Урквард, от этой девушки я теряю разум. Понимаю, Но помочь ничем не могу. Можешь отвлеки и старого хрыча. Мне надо с ней поговорить. Я чувствую, что это судьба. Сделаю, но не сразу. Будь терпелив и не забывай, что ты женатый человек. Марк кивнул, и мы, подхватив сослужлево подставленного слугой подноса по бокалу вина, двинулись вдоль зала. По пути останавливались, перекинутся парой слов с теми, кого знали. Кстати, едва не попались на обмане. Встретился близкий друг Айнура, который завел разговор про общих знакомых, с которыми брат пересекался в военном лицее. А Марк, естественно, знать их не знает. Но ничего, обошлось. От бывшего сокурсника избавились, немного прошлись, выпили и закусили. Минуло полчаса. В зале появился Алььера, а с ним Хорт Амарау и Хаген Тракаер. Оставив Марка, я подошёл к Вирану, и он спросил: "Зачем вызывал? В чём дело?" "Айнура, видишь? Да. Охраняйте его и следите, чтобы парня никто не тронул. При опасности ломайте любого". "Разрешаю". Алььера прошептал: "Урквард, мы друзья, и я твой васал". «Но нельзя же так. Я дворянин и не стану телохранителем твоего родственника. Мы не для того приехали в столицу. Тем более, что Айнур сам за себя может постоять». «Тише, тише», — успокоил я его и добавил. «Это не Айнур, а император». «Да ты что? Это правда?» «Самое, что ни на есть, правдивая правда». «Понял. Извини, что сорвался». Ничего, бывает. Пришло время занять влюблённого Хинвера беседой, чтобы к девушке смог пробиться другой влюблённый, и я направился к хозяину дома. Всё ли хорошо, граф Ройха? Барон, который не отпускал Элен ни на шаг, вежливо улыбнулся. Благодарю. Прекрасный вечер, радушные хозяева, превосходное вино и отличная компания. Однако Вы уже уходите? Нет. Я должен вас потревожить. Есть к вам разговор один на один. Хм, что же, пройдёмте в мой кабинет, граф. Там нам никто не помешает. Барон обернулся к Элен. Прости, дорогая, я должен тебя оставить, но надеюсь, ненадолго. А Густава и Армайн тебя развлекут. Барон кивнул двум дворянам, которые без дела околачивались неподалеку. Наверное, вассалы из домашней аристократии, и они приблизились. Понятно, телохранители и охранники. А девушка состроила печальную мину, но промолчала. После чего мы направились к выходу, и я подмигнул Марку. «Действуй, все в твоих руках». О чем мы говорили с бароном? Да ни о чем. Вся его жизнь это череда развлечений и попойек. Он никогда не воевал, не бился с серьёзными противниками на дуэлях и не занимался государственными делами. По большому счёту, он никто и звать его никак. Нет от него пользы ни стране, ни народу, ни религиозным культам, ни государю. Поэтому точек пересечения с ним не было, и я понёс откровенную чушь, а он должен был меня слушать. «Вы понимаете, дорогой барон, что происходит?» — разглагольствовал я. «Родина в опасности. Однако остреры не уступают своих позиций, и в этот суровый час, как один человек, мы обязаны сплотиться вокруг императора. Именно дворяне из старой аристократии, оплот трона. Только они и никто другой. И почему я это говорю? Потому что вы аристократ». и достойный сын империи. Кенвер хоть и старый гуляка, но дураком не был. Вскоре он понял, что я морочу ему голову и стал вежливо меня выпроваживать. Однако я не отступал, делал вид, что не понимаю его. И у меня получилось продержать его в кабинете целый час, до тех пор, пока он не осмелился меня прервать. Извините, граф, но я должен вернуться к гостям. Это так срочно? Да. Жаль, мы только начали беседу. Простите, но продолжить её придётся в другое время. Хм, как скажете. Вы здесь хозяин. Покинув кабинет барона, мы снова оказались в зале. И что же обнаружили? Гости продолжали веселиться, пили и танцевали. Каер и Амарао блокировали вассалов Хинвера, не давали им покинуть зал и вели светскую беседу, при этом будущая баронесса и Марк отсутствовали. Где они? Я догадался сразу. Веран Алььера, словно ни взначай, стоял у выхода на балкон, а вот Хинвер ничего не понял. Барон кинулся к своим вассалам, а я подошёл к Верану и кивнул на балкон. Они там. Ага. Он усмехнулся и добавил: "Целуются. Зави нашего Винченцо пора уходить, а иначе придётся убивать ревнивого барона". Так и есть, согласился Алььера. А нам лишний шум не нужен. Спустя минуту Марк снова был рядом, а красавица Элен поспешила к Хинверу. После чего барон подскочил ко мне, и стало ясно, что теперь-то он всё понял. Он видел, как девушка и Марк возвращались, а у Елен к тому же помада на губах смазалась. Тут и барон всё поймёт. Граф Ройха Хинверг горделиво вскинул подбородок. Я вынужден просить вас покинуть мой дом. Хорошо, барон. Зачем спорить? Цель достигнута. Император познакомился с пленительной красоткой. А что дальше, подумаем потом. «Уходим!» — я кивнул Верану и гвардейцам. Через пару минут мы уже ехали по улице на Харар. Император мечтательно улыбался, а я его не торопил. И когда мы оказались невдалеке от центра, он сказал, «Знаешь, Урквард, она оказалась именно такой, какой я ее себе представил». И как мне кажется, я влюбился, да и она интерес проявляет. По крайней мере, я сорвал два поцелуя, и она не возражала. Когда, кажется, креститься надо, я выдал земную мудрость. Зачем креститься? не понял он, не обращая внимания. Лучше скажи, что ты намерен делать дальше. Мы договорились встретиться. Где и когда? Завтра ночью, после полуночи, она сможет выйти из дома. Прикрытие обеспечу. Только не бросался бы ты такими словами, как любовь, твоё величество. Но я в самом деле время покажет, я прервал его. Лучше прикни, а что дальше? И пока будешь готовиться ко сну, обдумай, кому девушка на самом деле улыбалась и поцелую дарила. Тебе или Айнуру. И ещё, прими решение, надо ли ей открываться. А то ведь погулять одно, а в серьёз любовь крутить это дело другое. Не будет ли грозить Елене опасность от знакомства с тобой? Надо ли подставлять девчонку? У неё уже есть свой путь. Выйдет замуж за барона и нарожает ему детей. Нет. Она не любит его. А зачем тогда старику голову морочит? У её семьи долги. Если бы не это, она могла бы сама выбирать мужа. Но выхода нет, и родственники словно товар отдали Елене старику. А он только с виду улыбчивый, на деле брюзга и ревнивец, даже поколачивает её. "Это она тебе сама рассказала". Да. На первой же встрече. человеку, которого видит впервые в жизни, более чем странно. Она не лжёт. Ладно, разберёмся. Время позднее. Давай во дворец. Нам завтра ещё Обрытня встречать и думать, как деньги для казны легализовать. Тут проблем полным-полно, а у тебя любовь. Ты не прав, Урквард. Одно другому не помеха. Да и чего беспокоиться? Пока у нас всё складывается хорошо. То ты и оно, что хорошо, я покачал головой. Даже слишком, и это настораживает. Канцлер притих, и великий герцог меня не тревожит. Дьямоны и те твари притихли. Ох, не к добро это. Я проснулся от того, что на меня кто-то смотрел. Опасности не было, дёргаться не стал. Приоткрыл левый глаз и обнаружил в спальне ламию. Ведьма сидела в кресле, подавшись телом вперед, и рассматривала меня. Она склонила голову на бок, словно любопытный зверек, и это меня рассмешило. «Доброе утро, милая!» — окончательно просыпаясь, сказал я. «Доброе!» — она улыбнулась своей милой, неповторимой улыбкой. «Как ночь прошла? Выспалась?» И ещё не ложилась. А что так? С сестрицами общалась? Нет, ходила в разведку. Куда? В дом генерала Минца. И что смогла узнать? Практически ничего. Кто-то очень сильный и умелый, уровнем не ниже Алая Грача, установил в доме генерала отличную магическую защиту. Решила не рисковать. Интересно. Как думаешь, кто бы это мог быть? Не знаю. В столице таких умельцев не меньше полусотни. Но хоть какую-то информацию получила? Да. Она помедлила и выдала. Жена генерала Минца, урождённая Генриетта Диад, умерла полгода назад. Кремация прошла на северном кладбище. По завещанию после сожжения тела прах развеяли над рекой. Вот это сюрприз. Как же так? От чего она умерла и почему об этом я узнаю только сейчас? Ты сам решил, что не стоит задействовать людей Керда, а иначе бы информацию получил раньше. А мои сведения от соседей Они, кстати, видели вампиров, которые крутились неподалёку, но промолчали и будут молчать дальше, потому что с ними разговаривал человек, очень сильно похожий на Сима Ойсу. Он смог их запугать. Надо же. Куда ни посмотри, везде канцлер и Сим Ойса. Хорошая у них компания. Что дальше-то делать? У тебя есть предложения? Необходимо заняться личностью покойной, слишком странная женщина, вела замкнутый образ жизни и днём на улице никогда не выходила. Это я тоже узнала от соседей. И ещё можно порыться в биографии генерала Минца и Симу Ойса в разработку взять. Сама всё не потяну, других дел хватает, так что нужна помощь или агенты Керна, или гвардейцы из особой офицерской группы. Керн тоже зашивается, а вот насчет дворян надо подумать. Они, конечно, не шпионы, но люди по жизни опытные, через многое прошли. Как скажешь, решать тебе. Ладно, с этим понятно. А что твои сестры Ламии сказали? Они собираются в поход с остверами и под предводительством Иллира Анха готовятся напасть на республиканцев. Это я так знаю. Что ещё? Она улыбнулась и спросила: "Ты в самом деле хочешь это знать?" "Да. Старшие сёстры сказали, что у меня очень хороший паладин: красивый, смелый и умный. Такой может стать отличным воином, великим магом и добрым мужем." "Вот, значит, как?" Я приблизился к девушке вплотную и левой рукой обхватил её талию. Ага. Она хитренько усмехнулась, в её глазах заплясали бесенята, а щёки девушки покрылись лёгким румянцем. Ведьма хотела того же, что и я, и перед самим собой я мог не лицемерить. Попал. Я влюбился. И хотя понимал, что это любовь навеяна богиней, поделать ничего не мог. Чувство от этого не страдало и меньше не становилось. Мои губы осторожно прикоснулись к губам Атири, и голова закружилась. Дыхание девушки смешалось с моим, запах ламии дурманил, и хотелось целовать её, прижимать к себе и любить. И тут опять, как это уже случалось раньше, нас прервали. В дверь постучали, и мы услышали голос Амата. «Господин граф, к вам посетитель!» «К демонам всех посетителей!» — прорычал я. Амат протопал по лестнице, а Ламия, сканируя местность, прикрыла глаза. После чего, когда я попытался снова поцеловать ее, она отстранилась, высвободилась из объятий и сказала. «Важный гость надо встретить». «Кто?» «Увидишь». «А-а-а-а...» Демоны задири ранних гостей. Я встряхнул головой и, прихватив верный клинок, направился вниз. В чём дело? спрашивал я себя. Почему такой облом раз за разом? Так нельзя. Импотентом стать можно. Вот брошу всё, возьму оттиры и сбегу на месяц в глушь, где нас никто не потревожит. Впрочем, я понимал, что не смогу так поступить, даже сгорая от страсти. Долг перед людьми, которые шли за мной, перед императором, элиром Анха и семьей, не давал мне полной свободы. А когда я оказался во дворе особняка и увидел посетителя, мысли о любви развеялись. Возле входа, покачиваясь, стоял в дым пьяный герцог Гай Куэха Кавейр. Окемицы пытались его выпроводить по возможности вежливо. Месяц назад он был моим сезереном, и мы считались друзьями, а теперь находились по разные стороны баррикад. С той поры ни словом не перемолвились, хотя следовало бы объясниться. И вот он сам пришёл. Позовите ур кварта, кричал Герцик. Немедленно. Ваше сиятельство, верный омат прихватил его с левого бока. Господина графа нет дома. Да-да, господин Герцек. Нерех схватил Гая за правую руку и развернул к воротам. Приходите днём или ищите нашего графа во дворце. Пустите! Гай попытался вырваться, но безуспешно. следовало прекращать балаган пока дружинники не выкинули сиятельного герцога за ворота и я отдал приказ отставить кемицы отпустили нашего бывшего сизерена и когда он разглядел меня я спросил с чем пожаловал гай он моргнул раз другой сфокусировал зрение и пожал плечами не знаю веришь или нет забыл. Шёл сюда, хотел сказать что-то очень важное и забыл. Понятно. Проходи в дом. Сейчас вернём тебе ясность ума. Спустя несколько минут я отпаивал Герцега крепким взваром, а заодно, встав у него за спиной, применил патину. Несложное заклятие, которое выгнало из его организма все лишние токсины и алкалоиды. вообще-то оно применяется против ядов но ведь синька чмо тоже яд так что сработало легко и незаметно для герцога после чего гай быстро пришёл в себя обвёл гостиную комнату долгим взглядом и осознав где оказался резко встал пойду я гай сделал попытку направиться к двери прошу прощения граф ройха за столь ранний визит и мой неподобающий вид А почему так официально? Сядь, мы не на званом приеме, и ты хотел сообщить мне нечто важное. Разве нет? Или вспомнил что-то, а пьяная смелость отступила и решил уйти? Я не трус, он вспылил. Знаю, но ведешь себя именно так. О чем поговорить хотел? Гай помедлил, куснул нижнюю губу и выпалил. Вчера я узнал, почему ты ушёл под защиту императора. А раньше что? До этого момента меня обманывали. Советники сказали, что это твоя собственная инициатива, и я на тебя обиделся. Подумал, что ты меня предал, даже не захотел встретиться, чтобы поговорить. И что, от новых знаний тебе стало легче? Нет. «Я знал, что Анат Каир и мой отец далеко не самые примерные дворяне в империи, не рыцари в сияющих доспехах без страха и упрека. Но даже не подозревал, насколько сильно они запачкались в дерьме. И еще я кое-что услышал». Гай замялся, в нем шла внутренняя борьба. Как член семьи Канимов он не хотел выдавать секреты клана, Но как честный человек, которому я неоднократно спасал жизнь, юноша должен был меня предупредить, и Гай решился. Отец встречался с бароном Каиром. Они не оставляют мысли взять тебя под контроль и подозревают, что именно твои люди нападают на наши владения. Мне это известно. А тебе известно, что они намерены похитить твоих сестёр? Нет. Так вот знай, именно это они и хотят провернуть. Когда? День или два. Опасность была, но герцога наверняка видели агенты Канимов, которые трутся возле моего дома. Значит, доложит барону Каиру, а тот сделает выводы, поймёт, зачем приходил Гай и отменит операцию. Так что от появления Гая никакой конкретной пользы не было. Впрочем, охрану семьи в любом случае надо усилить. Хотя куда уж усиливать? Итак, весь данцы обложили, что мышь не проскочит. Да и вообще, хитрый Каним и Каир специально могли сделать так, чтобы Гай имел возможность их подслушать. Зачем? А чтобы посмотреть на его реакцию и на то, как я стану дёргаться. Обычное дело запустить дезинформацию и наблюдать со стороны за противником, который растачивает силы и ресурсы. Ну, а я спокоен и беситься не намерен. Благодарю за предупреждение, Гай, сказал я. Такое не забывается, и я у тебя в долгу. Чушь. Это мы, кто пережил отступление к Ахвару, твои должники. гай махнул рукой мол пропади всё пропадом и просепел пойду не надо меня провожать ступай дружище герцик покинул поместье и рядом снова появилась атири она присела рядом и положила голову на моё плечо хорошо тепло душевно только беспокойные мысли мешали расслабиться за гаем слежка есть Я погладил ведьму по волосам. Да? Три агента сменяют один другого. Значит, его предупреждение ничего не значит. Обычная деза. Ошибаешься. Думаю, что смысл в них есть. Какой? Великий Герцэг даёт понять, что готов перейти к серьёзному давлению. И что я должен сделать по его мнению? Притормозить? и меньше высовываться. Не получится. Сегодня в столицу оборот не прибудут, а вечером казна получит недостающее золото. Но Элир и сёстры ещё не прислали обещанные суммы. Своим золотом дырку закрою от добычи своихских островов. А что придёт от Элира, а сядет в банке в ФЭО. Как деньги легализовать, решили? Да. как сбор Саргона и беспроцентный заём Ваирского финансового общества. Представляю себе злость наших противников, когда они об этом узнают. Это да, много бы я дал, чтобы посмотреть на их лица и послушать, о чём они в этот момент будут говорить. Граф Тайре Ругье вышел на дворцовый балкон, который нависал над небольшим плацем. меж садом и казармами гвардии а затем посмотрел вниз рядом с ним появился великий герцэг феораканим и поступил точно так же они смотрели на взвод оборотней которые находились в своих звериных обличьях медведи волки лисы рыси и один ирбис Оберты не стояли в ровном строю, в две шеренги, и вдоль них двигался счастливый император, за которым тенью следовал граф Ройхо. Что вы на это скажете, канцлер? Фераканем кивнул в сторону звериного строя. Ничего нового, рого пожал плечами. Мы должны убрать Ройхо. но не решаемся это сделать, ибо в противном случае император начнёт рубить головы и виновными объявят нас. Придётся его останавливать, а это гражданская война, которая нам с вами не нужна. Как всё не вовремя. Ройх этот оборотни, гвардейцы-отставники возле государя и деньги ваирцев, закрывающие дыры в казне. Скажу вам честно, граф, Я не намерен утрачивать своё влияние в государстве и при дворе. Сейчас я тесть императора, отец императрицы, внук наследника престола и самый сильный аристократ в государстве. Мне это нравится, и отдавать свои позиции какому-то Ройху, который ещё несколько лет назад был самым обычным беглецом, не хочется. Канцлер понимал негодование великого герцога. Только-только он достиг того, о чём мечтал долгое время, получил возможность влиять на государя, и снова всё становится зыбким и неопределённым. Император ещё пару месяцев назад такой послушный начал обзаводиться собственной гвардией, пока маленькой, но уже грозной и стремительно набирает популярность в армии и среди богатейших людей государства. Так ни далеко до открытого противостояния, которого все боялись, и если бы наследнику престола исполнилось хотя бы 10 лет, великий герцог развязал бы войну без сомнений и колебаний. Но маленький Эрмин Анха, которому всё-таки выбрали имя, пока только и делал, что писался, плакал, просил мамки нусиську и спал. Значит, нужно ждать его взросления или налаживать контакт не только с канцлером, но и Ройха, который стремительно набирает вес при дворе, а великого герцога это коробило. Он не привык так поступать. Ему проще убрать противника с пути, убить или ослабить, чем договориться с ним. Всё это канцлер видел и знал, что Каним не решается на открытое противостояние, но хочет его и желает, чтобы конфликт развязал граф Руге. А канцлер никак не мог забыть ощущения страха, испытанные в святилище Иллира Анха. Он расценивал это как предупреждение и не торопился. Его люди собирали информацию на фаворита государя, крупица за крупицей, и чем больше руги узнавал, тем больше понимал, что дёргаться не стоит. Можно провоцировать Тройха и по мелочи вредить ему. Для имперских дворян это нормально ослаблять соперника и нервировать его. Но убивать Сиверянина нельзя. Слишком много тёмных пятен в биографии Уркварта II Тройха. Наверняка за ним стоят мощные силы, происхождение которых канцлер не понимал. И в этом два графа были похожи. У графа Руги тоже имелись тайны, и за ним тоже была сила, о которой никто не догадывался. «Так что мы станем делать?» Ферраканим посмотрел на канцлера. «Вам уже известно, что я отвечу», — граф улыбнулся. «Да». На первом месте для меня благо империи. И я считаю, что с Ройха нужно помириться. Кто он такой, чтобы мы обращались с ним словно он нам ровня? Я против примирения. Как хотите. Я всё сказал. Десятки раз об этом говорили. Силы императора в столице не велики, но я не стану изменником. Канцлер отвернулся. А вы думайте и когда примите решение, сообщите мне. Конечно, если это вас не затруднит. Значит, вы предлагаете отступить? Нет. Я предлагаю не торопиться и выждать. В конце концов, император не угрожает нам, а только пытается взять то, что принадлежит ему по праву рождения. Вот и пусть старается. А Ройха лишь инструмент и временный фаворит. Сегодня он есть, а завтра граф может впасть в немилость, и тогда мы всё равно достанем его. Спокойнее надо быть, ваше сиятельство. Спокойнее. В ваших словах есть смысл, канцлер. Возможно, вы правы. Не стоит раскачивать лодку, в которой мы находимся все вместе. Настанет удобный момент, тогда и ударим.